Издательство Эксмо. Тереза Эн Фаулер. Хорошее соседство. Вэнди и Джону, который всегда видят меня насквозь. Часть первая. Глава первая. Великолепный новый дом в старом районе. На шезлонге у бассейна девушка, которая хочет побыть одна. Мы начнем нашу историю с этого момента, за несколько минут до небольшого события, изменившего все. Воскресный майский вечер, в который жители района, как обычно, искали тонкую грань, хлебкий баланс между старым и новым, нами и ними. Потом, уже после похорон, представители СМИ будут выяснять, кто виноват. Станут заставлять свидетелей говорить на камеру, на чьей они стороне. К вашему сведению, мы ни на чьей стороне быть не хотели. Джунипер Уитмен девушке у бассейна было 17. Трудный возраст, без сомнений, даже если все идет как надо. А нам казалось, что у нее все как надо. Говорить, что первое впечатление обманчиво — банальность. И мы этого говорить не будем. Мы скажем, нельзя судить только потому, что видно глазу. Мы скажем, большинство людей прячет то, что их тревожит и смущает показывая лишь те стороны своей жизни, которые, на наш взгляд, оценят и полюбят другие. Джунипер что-то скрывала, и она не знала сама, стыдиться ей этого, злиться или принимать как должное. Двор нового дома намного меньше, чем в прежнем доме Джунипер. Тот в три акра, а этот и до полутора не дотягивал. И куда ей было идти, когда хотелось скрыться от посторонних глаз, но не разрешалось уходить со двора? Здесь почти не осталось места, не занятого домом и бассейном. Место, где можно было спрятаться. Никакого личного пространства. Раньше Джунипер сидела под высокими австралийскими соснами позади двора, достаточно далеко от дома, чтобы дышать полной грудью и думать. Ей нравилось окружать себя флорой, как выражаются биологи. Ей было хорошо среди растений. Она всегда их любила. Но тот, кто построил этот большой, сияющий белый дом, вырубил величественные деревья, в тени которых здесь прежде пряталась маленькая хижина. Ее снесли безо всяких церемоний, словно штормом или ураганом. Но ни шторма, ни урагана не было. Был только хороший район посреди хорошего города Северной Каролины и покупатели, готовые тратить большие деньги. Вот так здесь появились прекрасный новый дом с маленьким, но дорогим голым двором и бассейн, и шезлонг, и девушка, и книга. Джунипер думала, что шуршащие звуки во дворе соседнего дома, дворе с настоящим маленьким лесом, Изил, зил, пекан, каштан, сосна, гигантских размеров дуб, которому было больше лет, чем любому жителю районов, издавали белки. Она их не любила. Конечно, они очаровательны, но нельзя было убедить их не попадать под колеса машины. К тому же они постоянно залезали в кормушки для птиц и съедали все семена. Джунипер положила книгу на колени и погрузилась в чтение. Роман был интересным, а она научилась с головой уходить в романы. «Привет!» — услышала она явно небеличий голос. Подняла глаза и увидела юношу, стоявшего у границы их двора, там, где еще не построили забор. В одной руке он держал грабли, другую поднял в знак приветствия. «Ты, похоже, новая соседка. Я собирался убрать листья и увидел тебя». Так что решил поздороваться. Его появление удивило Джунипер по двум причинам. Во-первых, она не думала, что здесь кто-то есть. Но даже если бы она ожидала увидеть человека, юношу, подростка примерно ее лет, то ожидала бы, что он будет, как она сама, белым. Но он, несомненно, черный. Пусть даже его кожа была светло-коричневой, а волосы, закрученные спиралями, самого темного оттенка золота. «Привет», — сказала она. «Да, мы вчера сюда въехали. Моя младшая сестра, родители и я». «Вы приехали из другого города?» «Из этого, но из другого района». Он широко улыбнулся. «Здорово. Ладно, не буду тебе мешать. Просто это, ну, добро пожаловать». «Спасибо». Если бы этим и закончилось, если бы они ограничились знакомством, все получилось бы намного проще, причем для всех. И это еще слабо сказано.